Глава десятая «Господин, прошу тебя, не делай так больше», — попросил оторок, выкладывая из котомок захваченную с собой нехитрую снеть. «А то однажды мы можем не успеть за тобой. Или попросту портал затворится, или еще что случится, о чем даже подумать страшно». Все неторопливо занимались подготовкой к ночлегу, устраивая лежанки вокруг разгорающегося костра, таская дрова и хворост, собирая ужин. От портала далеко не уходили, несмотря на то, что он оказался односторонним. Эльви прочла это по рунам. Теперь вокруг путников уносились ввысь стройные стволы вековых деревьев, почти таких же, как у города Таров, но много больших по размеру. Алексей почувствовал себя лилипутом у подножия этих исполинов. С одной стороны деревья выходили к берегу большого на вид озера с чистой, подпитываемой родниками водой. От портала до озера оказалось не более 50 шагов, поэтому именно на берегу путники и решили встать на ночлег. «Я уверена, что мы опять в мире таров», — повторила Эйра свои первые после выхода из портала слова, присаживаясь рядом с Алексеем у костра. «Все то же самое, и главное, я чувствую здесь ту же защиту от внешнего мира». С другой стороны, коснувшись бока Алексея, уселась колдунья. Что происходит, мой господин? зашептала она ему на ухо. Ты действуешь очень странно, и притом совершенно нелогично, с моей точки зрения. Алексей насмешливо покосился на нее. А почему ты спрашиваешь господина, почему он поступил так, а не иначе? Эльви испуганно вздрогнула, но, заметив его усмешку, расслабилась. «Я бы не посмела, мой господин, если бы ты уже стал тем, кем должен стать. Но ты же сам знаешь, что ты пока еще как слепой котенок в нашем мире». Алексей задумчиво кивнул. «Не знаю, почему я так поступил. Будто что-то толкнуло. Я даже не размышлял. Это плохо!» — всполошилась Эльви. — Думаю, кто-то тебя нашел и теперь ведет куда-то, возможно, в западню. — Куда? — усмехнулся Алексей, размышляя о том, что из всех страхов его спутников в реальной жизни не воплотилось еще ничего действительно опасного. — Это знает только ведущий, — серьезно ответила колдунья. — Но скоро мы тоже все это узнаем. «Вряд ли нас будут водить слишком долго». «Рудники преисподней, что ты говоришь, ведьма?» Возмутился оказавшийся рядом оторок. «Ты своим ведьминским языком Обязательно хочешь накликать беду На наши бедные головы. Господин просто ищет свою суть, Поэтому и скитается неприкаянный между мирами, Пытаясь найти верную дорогу. И никто не направляет его». Эльвина осмешливо хмыкнула и отвернулась, всем своим видом показывая, что в присутствии трусливого гнома не собирается продолжать этот разговор. Тем временем довольно быстро темнело. Лес наполнялся ночными звуками, подобно любому здоровому лесу любого из множества существующих миров. Из ближайших зарослей подлеска, не сломав ни веточки, бесшумно выскользнул Зур. Оборотень совершал караульный обход, безропотно исполняя роль бессменного часового. Почувствовав на себе взгляд Алексея, Зур кивнул. «Все нормально, прежде чем исчезнуть в зарослях с другой стороны поляны». «Мы вернулись в мир Таров», — сказала Эйра. «Здесь мы в безопасности». Не стоит раньше времени кликать беду, в этом оторок сегодня прав. Фыркнув, как кошка, Эльви ушла помогать Чолону собирать хворост. «Она не договаривает что-то, господин», — предположила девушка-воин почти безразличным тоном. «Не стоит верить всему, что она говорит». «Где-то я это уже слышал», — усмехнулся Алексей, глядя вслед удаляющейся колдунье. Ему вдруг пришло в голову, что стоит пойти помочь Эльви собирать хворост. Память услужливо подбросила воспоминания про ночь под луной. «Кто такие нелюди? Вампиры и оборотни?» — спросил Алексей, вместо того, чтобы потакать своим желанием. «Да», — ответила Эйра. И еще другие. Людей не так уж и много. А нежить? Нежити – бесчисленное множество. Правда, название это совсем неправильное. Это ведь не мертвецы какие. Такой нежити нет. Нежить – это всякие паразиты, разные создания, и не звери, и не разумные. А многих создали с определенной целью – Часто нежить охотится за кем-то или охраняет что-то, а живет столько, сколько создавший ее хозяин запланировал. Часто нехорошие дела именно с помощью нежити делаются. «Ты знаешь, я вот одного понять не могу», начал высказывать свои размышления Алексей. «Все перепутано и непонятно. Смерти нет, но за тяжелые прегрешения ее можно получить». Все практически бессмертны, но над всеми есть закон. Кто-то закон охраняет, но забытый мир наполнен теми, кто им пренебрег, и какие-то войны, а в то же время боги и ангелы». «Это был вопрос?» — усомнилась Эйра, не дождавшись продолжения. «В забытом мире все религии говорят о загробной жизни». «И, как я уже понял, это совершенная правда. Смерть там есть освобождение. Не всегда», — возразила девушка. «Да, помню, самоубийцы, неискупившие и так далее. Но ведь здесь нет ни рая, ни ада. И свет и тьма перемешаны еще больше, чем в забытом мире. Здесь все проще и сложнее. Этого никогда не рассказать. Ты просто сам все увидишь, обретя суть». Здесь не легче и не тяжелее. Здесь жизнь, просто она иная. Здесь надо есть, спать и заниматься сексом так же, как и там. Что из перечисленного тебе не нравится? Усмехнулась девушка. Кто-то должен есть для того, чтобы поддерживать энергию своих тел. Ведь у нас эти тела не вечны. Просто мы, родившись вновь, помним свое прошлое а кто-то не нуждается в пище физической, обладая большей мощью. Их тела могут принимать разные формы, они почти бессмертны, они не просто тело с руками и ногами. Но есть и много большее, чему я даже для себя не знаю определений. Суть его – весь мир, а могущество безгранично и понимание всех точек зрения на проблемы, как и возможность найти пути их разрешения. Но если так велико могущество, то почему бы не сделать мир совершеннее? «Этого я не знаю», — пожала плечами Эйра. «Спроси об этом Аторока. Он очень умный, ученый, гном, хоть и трусоват. Или свою Эльви». Я просто наслаждаюсь жизнью, понимая, что имею право на глупости и ошибки. Ну что ж, Алексей вздохнул, поднимаясь. Ты пытаешься рассказать мне больше, чем остальные. Спасибо. Пожалуй, я лягу спать.